Но Эмми особенно обращала внимание на все это. Она внимательно вслушалась в то, что говорил Рэмсбах. Речь водилась гладко, как и виски, прервавшись лишь дважды в самом начале вечера. В первый раз это произошло, когда Рэмсбах укивнула в знак приветствия направлявшаяся к своему столику пара, который Отто в ответ коротко приветствовал как мистер миссис Эвершем. "Вермонт разо его лучшая половина", сказал Ремсбах, кивнув в сторону удалявшихся фигур. "Нет смысла вас знакомить, они не скажут вам ничего интересного. И потом он меня терпеть не может. А она теперь всю ночь не будет спать, пытаясь разгадать, что это вот дело с какой-то незнакомкой". Это замечание прозвучало после креветок и второй порции виски, но Эмми отметила, что смех ее партнёра уж слегка превысил принятый здесь уровень децибел. Хорошие парни иногда позволяют себе лишнее. Почти сразу он прервался вторично, чему Эмми была только рада. На сей раз он познакомил ее с худощавым астролицем, мужчиной средних лет, в котором, интереснее всего, была симпатичная жена на 20 лет моложе его. Не высший класс, отметил Эмми, однако, опустив глаза Эмми, Вниз и, посмотрев на ее обувь, переменила свое решение. Наличие в этом захолустье, шитых на заказ туфель с крокодиловой кожей, говорило о хорошем вкусе, которого вполне могло быть достаточно для образцового брака. «Эй, Чарли, привет!» — Ремсбах повернул голову в сторону пары. На женщину он не обратил никакого внимания, несмотря на то, что именно она кивнула в ответ на его приветствие. «Наверное, все-таки не жена решила Эмми». Хотя, если не считать собрание анонимных алкоголиков в баре, нравы здесь, судя по всему, были весьма консервативны. И чтобы привести в это общество полное достойных, уважаемых жен и матерей какую-нибудь девицу, потребовалась немалая смелость. Впрочем, если вдуматься, то и Рамсбах проявил известную смелость, приведя сюда особу вроде нее. Но довольно поспешных суждений... Несмотря ни на что, она хотела познакомиться с этим человеком, и Рэмсбах тут же удовлетворил ее желание. — Сенатор, хотел бы представить вам мою приятельницу. — Мисс Хайнс, это Чарли Питкин. Советую вам аккуратнее подбирать выражение, когда будете говорить с ним обо мне, ибо так случилось, что он мой адвокат. — Вы ведь писательница, да? — эми кивнул, и худощавый мужчина едва заметно улыбнулся. В таком случае, думаю, я догадываюсь, что привело вас сюда. Отто, наверное, сможет ответить почти на все ваши вопросы. Но если есть что-то еще, что, по-вашему, смогу рассказать только я, то я почти всю неделю буду на месте. Вы сможете найти меня в моем офисе. Это очень любезно с вашей стороны, — сказала Эмми. Чарли Питкин покачал головой. — На самом деле это всего лишь уловка, — цель которой — появление моего имени в вашей книге». Он кивнул в сторону Ремсбаха. «Позвоните мне насчет того дела. Завтра же утром». Эмми вместе с Ремсбахом смотрела, как Питкин и его неопознанная партнерша направляются к официанту, который терпеливо ждал в дюжине шагов от столика. «Он и правда сенатор?» — спросил Эмми. «Разумеется, уже три срока в законодательном собрании штата». В голосе Рэмсбга послышалось раздражение. — Никогда не помешает иметь адвоката, который разбирается в политике. Надо отдать ему должное. У него хороший еврейский ум, и он здорово мне помогает. В этот момент Эмме ничего так не хотелось, как попрощаться с фейер -Лейлом. И она распрощает с ним навсегда, — пообещала она себе, как только выполнит свою миссию. Она прибыла сюда, чтобы собрать сведения для своей книги, и самым разумным было воспринимать людей вроде Рэмсбаха как часть этой задачи. Эми вспомнила нескольких людей, в которых она брала интервью для первой книги. Проституток, торговцев наркотиками, насильников. В сравнении с ними от Рэмсбах едва дотягивал до четвертого деления на воображаемой шкале от единицы до десятки. С ним она справится... Едва она это подумала, как по странному совпадению та же мысль прозвучала в речи Рэмсбуха. «Справился!» — говорил он. «Он все организовал для того, чтобы...